Видел в врубелевских демонов, целующих друг друга на берлинской стене в тревожном ожидании Гранта. Словом, мне открывались все новые и новые грани инфрокосмоса. Но эти картины ужасали меня только во сне. Дневные сеансы в депривационной ванне были похожи на мутное забытье в зубоврачебном кресле под бубнящий за стенкой радиоголос. Шмыга ничего не сообщал нам с Добросветом о ходе операции, но по некоторым косвенным признакам делалось ясно, что дела у него продвигаются. Он, похоже, получил через ангелов запись Гактунгра и уже представлял, как говорит кремлевский демон. Однажды он привез с собой трех бородатых попов, отобранных, как я понял, из его коротких комментариев за особо могучий бас. Для секретности он не повел их в студию и устроил прослушивание прямо у нас в бильярдной. Нас с Добросветом на саму процедуру не пустили. Но даже во дворе было слышно, как она проходит. Попы бубнили какой-то долгий речитатив, интонациями похожий на «отче наш», а в самом его конце вдруг срывались на гневный, необузданный крик как будто яростно орали на оскорбившую их моську. Именно этот последний крик Шмыга заставлял их повторять по многу раз. Выходило, по-моему, очень мощно. Даже во дворе мне делалось не по себе, но Шмыга был недоволен. — Ты, блин, кто? Поп или балерина? — возмущался он. — Ты так рявкнуть должен, чтобы я обоссался, понял, нет? — Я серьезно говорю. Со Шмыгой, возможно, такого эффекта добиться было трудно, но я к нему был уже близок. Мы с Добросветом так и не узнали, подошел ли шмыги кто-нибудь из этих трех. Он совсем перестал делиться с нами информацией о происходящем, и я не проявлял любопытства, потому что в таких делах чем меньше знаешь, тем лучше спишь. Но нервы у всех были на пределе». Чтобы вы поняли, до какой степени, приведу один пример. В Москве есть такой бородатый философ Дупин, очень умный мужчина, кроме всяких шуток. Как раз в один из этих дней он залез в говноящик и стал объяснять, что та духовная сущность, которой Америка поклоняется как Богу в православной их теологии, или как там он выразился, является сатаной. Я в это время лежал в депривационной камере, а Добросвет смотрел телевизор вместе со Шмыгой. Так он потом сказал, что Шмыга аж посинел, а как пришел в себя, вынул мобильный, таким примерно движением, как вынимают пистолет. «Хорошо, Добросвет не дал позвонить» объяснил, что российские титаны духа уже много веков начинают гнать этот умняк каждый раз, когда начальство, вкатывая им ума через задние ворота, малость не доводит вертикаль до голосовых связок, и они еще могут немного говорить. Шмыга вроде понял, что наш проект тут ни при чем, и успокоился. А иначе этого Дупина грохнули бы в тот же вечер. Не помогли бы и чекистские корни. В общем, это были, пожалуй, самые мрачные дни в моей жизни. Мне страшно было ложиться в ванну, потому что после укола я исчезал. И вместо меня появлялся равнодушно щелкающий набор арифмометров. Мне страшно было засыпать, потому что я знал, впереди меня ждут кошмары. Мне страшно было глядеть в оловяные глаза Шмыги, потому что его голова казалась мне дымящейся гранатой, из которой кто-то выдернул чеку. Но страшнее всего мне делалось, когда я видел пьяного Добросвета, а он теперь напивался почти каждый день. Вечером, когда мы оставались в бильярдной одни, он иногда начинал бормотать, как бы обращаясь сам к себе. «А чего бы и нет?» — Будем местом у уха торговать. Он же всех олигархов еще с прошлого века знает. Будет нашептывать, якобы от самого. И он тыкал пальцем вниз, делая при этом такое благоговейное лицо, словно указывал пальцем вверх.